А. Никол. Виктор Молотов. Тринадцатый. Том седьмой. Глава первая. Который раз меня пытаются убить за сегодня? Третий. Это еще вечер не наступил. Макар предупредил о засаде, поэтому я успел выстроить вокруг себя магическую защиту раньше, чем в меня начали стрелять очередями. У нападавших были винтовки старого образца. Хм, такие же и видящие маги используют. Все пули взрывались о купол. А так даже стало теплее. А то такое себе стоять на морозе в одном пиджаке. Когда нападавшие поняли, что их оружие нипочем для моей защиты, они перешли на магию. Человек, лицо которого скрывала Балаклава, бросил в меня шаровую молнию. Да я еле купол удержал. Больше нельзя было медлить. Мог ли я атаковать магии или припахать Макара со шпагой? Мог, но мне бы уже не хватило энергии на всех нападавших. В источнике осталось процентов 15 после создания урагана света и материализации шпаги призрака. Зубастик! Громко позвал я и отправил регату образ с командой. И пока в меня бросали всевозможными заклинаниями, а я тратил остатки маны на свою защиту, Зубастик воспарил над фургоном и приземлился на его крыше. впился когтями задних лап в бронированную обшивку. Он открыл свою громадную пасть. Маги начали спешно создавать купола, а я лишь усмехался. Да, такого они точно не ожидали. Зубастик выпустил изо рта поток синего пламени, и оно растворило защиту не только нападавших, но и мою. Огонь питомца меня не трогал, а вот врагов он сжигал заживо. Очень быстро. Когда Зубастик закрыл пасть, вокруг лежали лишь обгоревшие трупы. Что ж он их убил? но ну, не сожрал, так что навряд ли от такого регат станет кровожадным, как и его дикие сородичи. Запахло жареным мясом. Я заглянул внутрь длинного фургона. Как Макар рассказал, никаких коробок с артефактами внутри не было. И вообще этот автомобиль перевозил какую-то старую мебель, «Пойдем водилу допросим, пока он не сбежал». Позади раздался голос призрака. «Куда он сбежит? К регатам в лес?» Обернувшись, спросил я. «Ну, кто знает, насколько он чокнутый?» Пожал плечами Макар. «Решился же тебе за оплату несуществующих артефактов предъявить». «Ничего. Мы сейчас у него сами телефон заберем и Демидовых обо всем расспросим». Я направился к кабине водителя. Бородатый мужчина за персятом вместе со своим напарником. Оба сидели как мыши, боясь даже взглянуть в мою сторону. «Они серьезно думают, что у тебя остановит броня?» — усмехнулся Макар. «Похоже, первого января на работу смогли выйти одни идиоты», — подметил я. «Согласен. Вышли бы сами и рассказали все, так бы и живы остались». «А они тебя слышат?» — поинтересовалась Настя. «Должны», — ответил я девушке. Но уже нет смысла предлагать им сдаться. И что ты сделаешь?» Я подозвал Зубастика. По моей команде он одним взмахом своей лапы вырвал бронированную дверь. Силы у монстров было хоть отбавляй. И это он еще не достиг взрослого возраста. Я встал перед открывшейся кабиной. а Ладони засияли белым светом. На самом деле я просто выпускал немного маны, чтобы припугнуть. Оружие-то после Зубастика не осталось. Водитель с напарником попытались выбраться через противоположную дверь, но не успели и до ручки дотянуться, как заметили за стеклом пламя моего регата. «А вы знали, что машина отделывают броню отнюдь не для защиты от монстров?» — спросил я, слегка ухмыляясь одним уголком рта. «Нет, не знал», — дрожащим голосом ответил водитель. Их отделывают броней, чтобы машина уцелела при столкновении с регатом, а не сложилась в гармошку, если он запрыгнет на крышу. Чтобы у людей был шанс сбросить его и оторваться. Но если машина встала... Я специально прервался. И в этот момент Зубастик раскрыл пасть, показывая свое пламя. На самом деле его было немного, но вполне хватило, чтобы до и напугать этих двоих. «Мы поняли, мы все расскажем». Затараторил напарник водила. «Не смей, же самих убьют! А мне семья дорога!» Вставил бородатый мужчина. «Семья ему дорога», — ухмыльнулся я. «Только я запомнил ваши лица. И знаете, пожалуй, вас убивать не стану». Я демонстративно развернулся. Этим действием лишь усилил их сокровенный страх. «Стойте! Не трогайте мою семью!» — крикнул мне вслед водитель. «Тогда выкладывай все. У тебя есть две минуты». Ответил я, не оборачиваясь. На самом деле я не собирался вычислять его семью, не настолько я жестокий. Но пугать никто не запрещал. Нас остановили на выезде из города. Не знаю, что за люди, нас барон сопровождал. Они перед ним какими-то бумажками махали, с имперскими печатями. Ему и пришлось фуру отдать. Ну и нас припахали, премию обещали. С сожалением признался водитель. «Ясно. А теперь набирай своего барона и давай сюда телефон», — велел я. На этот раз водитель послушно выполнил указания. Передал мне трубку, из которой доносились долгие гудки. Но через долгую минуту ожидания мне ответили. «Абрам, вы уже возвращаетесь?» «Вернется ли Абрам, зависит только от вас, барон», — холодно ответил я. «Алексей?» Голос пожилого мужчины дрогнул. «Мне не доводилось с ним встречаться раньше, но Тимофей Сергеевич мельком упоминал о бароне. Говорил о нем как о человеке чести, который заботится о своих людях. Правда, пока я этого по факту не заметил. Для вас, Алексей Дмитриевич». «Алексей Дмитриевич, что с моими людьми?» «Смотря кого вы называете вашими людьми. Водитель с напарником сейчас передо мной». смотрят в окно на моего регата. А вот все, кто хотел меня убить, ну, хранить там уже нечего, так вам скажу». Абрама Виктор не виноваты. Отвечать должен только я», — сглотнов ответил Демидов. «Похвальное благородство. А теперь ответьте, от кого поступил приказ». «От мага -контроля. «Они забрали машину для своей операции. Мне велели молчать, если хочу и дальше сохранять монополию на защитные артефакты. Алексей Дмитриевич, этим людям нельзя отказать. А вы не пытались. Впрочем, это уже не важно. И не отменяет того, что мне нужны артефакты, за которые вы получили деньги. И помимо этого, компенсация морального вреда. Только вот брать ли ее вашей жизнью, я еще не решил. Я говорил холодным тоном. Заставлял собеседника не просто бояться меня, но и думать о последствиях. Пусть сам предложит решение. «Артефакты будут к утру», — начал Демидов. «Три часа». «Что три часа?» — не понял барон. «У вас есть три часа, чтобы доставить артефакты к моему поместью. Иначе наш с вами разговор будет коротким. Но это уже ваши проблемы». Я бросил трубку. Барон прекрасно понял, что от скорости доставки сейчас будет зависеть его жизнь. «Он может попытаться мне противостоять, да». Но это бесполезно, когда на моей стороне связи княжеского рода и один огнедышащий регат. Мы уже показали свою силу. Теперь можно пожинать плоды. Держи. Я протянул телефон обратно водителю и отозвал Зубастика. Мы пошли вперед по дороге, чтобы снова подняться в небо. Водитель с напарником провожали нас ишарашенными взглядами. Они не ожидали, что останутся живы. Но их смерть мне была не нужна. Как и сказал барон, только ему отвечать за произошедшее. А я начинаю привыкать, что в этом мире меня хотят убить все, кому не лень. Обратно мы долетели без происшествий, что удивительно. И даже мое поместье до сих пор стояло целым. Ни одного кирпичика от стен не отвалилось. Зубастик приземлился на заднем дворе. Но перед тем, как отправиться в пристройку отдыхать, он отправил мне образ с магическим озером. У регата заканчивалась магия, и надо было срочно найти, где ее восполнить. Дома было тихо и пусто. Здесь осталась только служба безопасности во главе с Тимофеем Сергеевичем. Всем слугам дали выходной до завтрашнего утра, а семья и друзья отправились к Красновым. Обратно я долетел за полтора часа, так что у меня оставалось время, чтобы наконец полежать в ванне, отдохнуть и переодеться. И я спокойно ждал. Не сомневался, что мне удалось напугать барона настолько, что он не опоздает. Да, если понадобится, будет сам артефакт у моих соседей выкапывать, но не опоздает. Я не ошибся. Ровно через полтора часа Тимофей Сергеевич постучался в мою комнату и сообщил, что барон Демидов ожидает меня в гостиной. «Он принес артефакты?» — спросил я, прежде чем подняться с дивана. «Да, причем в два раза больше, чем мы заказывали. С вашего позволения, князь, начну установку». Учтиво ответил глава службы безопасности. «Хорошо. Как закончите, сообщите моей семье, что они могут возвращаться». «Как скажете. Вам понадобится охрана при разговоре с бароном. Он приехал со своими людьми, но я не стал пускать их в дом». «Верное решение. Нет, раз он один, то и охрана мне не нужна». Я спустился в гостиную. Моя служба безопасности работала быстро, и в окне уже виднелось, как мужчины в черном вооружились лопатами и вычисляют лучшие места для артефактов. «Здравствуйте, Алексей Дмитрич. Пожилой барон поднялся и вежливо поздоровался. Его костлявые пальцы дрожали. Оно и понятно, он оказался между двух огней. Исполнил волю магоконтроля, который подчиняется напрямую императору, но нажил себе в виде врага целого князя. «Вы же понимаете, что вас подставили?» — спросил я после ответного приветствия. «Теперь понимаю. Я еще раз изучил бумаги, которые мне передали. Барон достал дрожащей рукой распоряжение из внутреннего кармана дорогого коричневого пиджака и протянул мне. И здесь сказано, что ваш фургон должен быть изъят для выполнения тайной операции, а средства за него перечислены на ваш счет». «Больше вы ничего не подписывали?» — уточню я после изучения бумаг. «Нет. Мне на словах велели молчать. Намекнули, что если я передам вам о расторжении сделки, то будет еще хуже. Я оценю вашу искренность, барон. Я присел на диван рядом с пожилым мужчиной. Мой юрист составил для вас предложение о компенсации. Он протянул мне папку, что все это время лежала рядом с ним». «Барон, вы пострадали от этой ситуации не меньше, чем я. Вы доставили артефакты. На этом ваш долг погашен», — сказал я и бросил папку в горящий камин. Огонь начал медленно поедать бумагу, а старый барон посмотрел на меня неверящим взглядом. «Моя месть предназначена не для вас», — ответил я на немой вопрос, натянув на лицо легкую улыбку. «Не понимаю вас, князь. «Если я начну рассказывать, то вы станете замешаны не в одном заговоре. Оно вам надо?» Спрашивая об этом, я был уверен, что барон никому не расскажет о произошедшем даже без клятв. Ведь случившееся прямо влияет на его репутацию. «Вы правы. Меньше знаю, дольше проживу», — кивнул Демидов. «Но раз уж мы с вами нашли общий язык, я должен предупредить. Слушаю. Вы же понимаете, кто хочет вашей смерти? И он ни перед чем не остановится. Сегодня это пытались сделать с помощью меня. Завтра будет кто-то другой. И так до тех пор, пока каждый род не выберет свою сторону. Почему-то я уверен в вашем решении, когда придет время. Намекнул я и вопросительно посмотрел на мужчину. Когда придет время?» Тихо ответил барон и кивнул. «Я проводил его к выходу, и на этом мы распрощались». Вот так император хотел убрать меня руками магоконтроля, члены которого не выстояли перед магическим огнем регата. Да если кто и сможет выстоять, то только сам император. Но этим поступком он сделал хуже самому себе. Ведь время идет и растет количество тех, кто будет готов поддержать меня. Осталось лишь определить, когда придет нужный момент. Артефакты были закопаны, а вместе с ними установили и купол. Я специально просил поставить такой, что защищает от любого воздействия извне, но не регулирует температуру. Не хотелось бы, чтобы у меня во дворе резко началась весна среди бесконечной зимы, окутавшей город. Земля будет постоянно влажной, а значит, и все мои питомцы грязными. Проверив купол, я отправился спать. И что удивительно, за ночь не было ни единого нападения. В этот раз не стал пить зелье бодрости, И дал себе выспаться до обеда. Потом нашел мастерскую родового артефактора на втором этаже и расписал ему задание на месяц вперед, начиная с огнеупорного рюкзака и куртки, заканчивая специальным покрытием для винтовок. А когда спустился в гостиную, то столкнулся с Лизой, которая только вернулась из ритуальной лавки. Позади княжны шли двое членов моей службы безопасности, а в руках они держали черные бумажные пакеты. «Мой князь, я купила все необходимое. Выдели мне помещение, где не жалко испортить пол, и я приступлю к подготовке», — сказала Лиза, передавая свою белую шубу одной из служанок. «А что случится с полом?» — полюбопытствовал я. «Сгорит, поэтому и мебель лучше вынести. И охрану с огнетушителями поставить», — сказал я, смотря на одного из охранников. Мужчина со шрамом на подбородке понял меня и кивнул. Да, и целителя позвать не помешает, добавила Лиза. А целитель зачем? Мой князь, пойми, я только в теории знаю, как проводить этот ритуал. Княжна прикусила губу. Мне нужна подстраховка. Хорошо, кивнул я и посмотрел на второго охранника из тех двоих, что сопровождали княжну. Он тоже все понял и отправился выполнять поручение. Вот нравится мне, когда люди понимают все с одного взгляда. Я взял пакеты из ритуальной лавки, и мы направились к лестнице. Я хотел выделить Лизе комнату Павла, в которую уже давно никто не заглядывал, но прямо на лестнице столкнулся с Лисси. Красноволосая так мчалась вниз, что чуть не сбила меня. Лёш, там твоему брату жить надоело», — воскликнула Лисси и остановилась. «Которому? У меня их много», — спросил я. «Женя, кому же еще? Охрана не выпускает из комнаты, чтобы не пил». Так он через окно выбрался и в соседнюю комнату залез. И охрана забаррикадировала и соседнюю комнату. Так этот дурак грозится, что выпрыгнет из окна, если ему виски не принесут. Кажется, у него белая горячка, предположила Лиза. У него и белочка, и мыши, вообще целый зоопарк в голове поселился. Как его теперь с подоконника снять? Нервно спросила Лиси. Мы с Лизой переглянулись. Ритуалу не повредит, если он будет без сознания, а главное трезвый, сообщила княжна. Что мне тогда его молотком по голове ударить? Он только меня к себе подпускает, остальные подходят, он начинает орать и грозится выброситься из окна, объяснила Лисе. Тогда уж кирпичом позади раздался голос Макар и Лиза обернулась. Почему кирпичом спросила княжна у пустоты, а так и печенью, усмехнулся призрак. «Вот тебе лишь бы поржать, Макар. Лучше думай, как проблему решить. Воображение и логику развивай», — ответил я. «А может, пусть прыгает? Там сугробы мягкие», — предложил мертвый друг и показался. «Не все такие бессмертные и прозрачные, как ты. А снег слуги еще утром убрали», — ответила Лиси. «Ой, а много тут у вас привидений? Этого я еще не видела», — поинтересовалась Лиза. «Много. Целый отряд». «Обучением которого, кстати, и должен сейчас заниматься вот этот самый призрак». Я с прищуром посмотрел на Макара. «У меня законный перерыв», — хмыкнул призрак. «Так нам проблему не решить. Пойдемте к брату, сам с ним поговорю». «Стой!» — остановила меня Лиза и забрала из моих рук один из пакетов. «Хочешь сразу ритуал начать?» — предположила но княжна и не ответила. Лиза достала сверток с небольшой склянкой, не больше десяти миллилитров. Там была голубая жидкость. «Пусть выпьет это, тогда проспит до конца ритуала», с этими словами княжна протянула мне флакон. Я кивнул и поспешил к комнате брата. Возле высоких створок стояли двое охранников, но они тотчас распахнули двери предо мной, и я зашел в большое помещение. Евгений стоял на карнизе в одном халате и трусах. «Лёш, может, хоть ты мне принес виски? Да хоть что-нибудь. Уже и на водку согласен», — обернувшись, спросил он. Лицо у брата было багровое, он явно плохо соображал. А вот белая горячка это или воздействие второй души — ещё вопрос. В таких тонкостях я не разбирался. «Нет, я принес кое-что получше», — ответил я и показал склянку с голубой жидкостью. «Это пьянит в десять раз быстрее, чем твой виски». Врал я без зазрения совести. Для благого дела же. «Нет, это ты меня отравить хочешь», — закричал брат. «Не пари чушь и слезай». Строго велел я, но с сумасшедшими это не работало. Без виски не слезу. А если вино? Ну, и вино подойдет. Тогда слезай, я велю принести, обещаю. Не обманешь? Нет, даю слово дворянина. Ладно, тогда я иду. Женя развернулся, схватился за оконную раму. Я сделал шаг ему навстречу, хотел помочь слезть с узкого карниза, но нога брата соскользнула с покрытого льдом карниза. Я ринулся к окну и только увидел, как он летит вниз.